Лиза Марклунд «Красная волчица» Роман Перевод со шведского Анвайера Москва-ЗАО издательство «Центр Полиграф» 2012 год Категория 16+. Пролог Он никогда не боялся вида крови. Кровь это всего лишь... Нечто медленно текучее, вязкое, пульсирующее и плотное. Он сознавал, что страх его иррационален. В последнее время это отвращение внезапно наваливалось на него во сне. Наваливалось с такой силой, что он не мог с ним справиться. Он смотрел на свои руки и видел, что они густо покрыты темной человеческой кровью. Кровь капала ему на брюки, оставаясь теплой и липкой. Запах крови бил в нос. В отчаянии он откинулся назад и в панике попытался стряхнуть с себя кровь. «Послушай, мы уже приехали». Голос прорвал тонкую пелену сна мгновенно смыв с его рук всю кровь. Но дурнота осталась. От двери автобуса тянуло холодом. Шофер тряс его за плечо, спасая от страшного сновидения. — Или ты хочешь поехать в гараж? Все остальные пассажиры уже покинули аэродромный автобус. Путешествие было трудным. Ставшая привычной боль, давила на плечи. Он поднял с соседнего кресла матросскую сумку и пробормотал. «Спасибо большое!» Спрыгнув на землю, он застонал от боли в ступнях. На мгновение прислонился спиной к заиндивелому автобусу и провел ладонью по лбу. «Какая-то женщина в вязаной шапочке!» шедшая по дороге к автобусной станции, остановилась возле его сумки. В глазах ее было неподдельное сочувствие, когда она обратилась к нему. «Вы плохо себя чувствуете? Вам нужна помощь?» Он отреагировал бурно и инстинктивно, замахав руками перед лицом женщины. «Оставьте меня!» Визгливо выпалил он по-французски, задыхаясь от напряжения. Женщина продолжала стоять. Она несколько раз моргнула, приоткрыв рот. «Вы что, глухая?» «Я же сказал, оставьте меня!» Лицо ее плаксиво сморщилось от его неожиданной агрессивности. Женщина от удивления широко раскрыла глаза, попятилась и пошла дальше. Он смотрел ей вслед на ее широкую спину и набитые пластиковые сумки, задевавшие шины автобусов. «Интересно, у меня такой же голос?» Пронеслось у него в голове, когда я говорю по-шведски. До него уже дошло, что мысли свои он формулирует на родном языке. Он еще раз успел мельком увидеть женщину, прежде чем она села в свой автобус. Он продолжал стоять в дизельном чаду автобусов, проезжавших мимо по пустынной Стургатан, слушаясь холодную тишину, облитую тусклым светом пасмурного дня. Ни один город на земле не стоит так близко к Северному Полярному Кругу. Когда он рос здесь, в Лулео, воспринимал эту отдаленность как данность, не понимал, что есть нечто величественное в жизни на верхушке мира. Теперь он отчетливо это видел, глядя на улицы промерзшие голые деревья. Одиночество и обнаженность, бескрайнее расстояние. Все так знакомо и все уже так чуждо. Суровые здесь места подумалось ему снова по-шведски замороженный город живущий на дотациях и стали в точности как я подумал он немного позже он осторожно продел руки в лямке ранца вскинул его на плечи и направился к дверям городской гостиницы он хорошо помнил это старое построенное на рубеже веков здание но не имел ни малейшего представления о его интерьере. В свое время у него не было никаких оснований посещать такие роскошные буржуазные жилища. Портье встретил старого француза с рассеянной вежливостью, зарегистрировал в номере на втором этаже, рассказал о часах работы буфета, вручил пластиковую магнитную карту, ключ от номера, и тут же забыл о новом постояльце. В толпе человек становится меньше ростом, подумал он, на ломаном английском поблагодарил портье и направился к лифтам. Комната была обставлена с претензией на роскошь. Убранство традиционное, холодное, как лед, из росцы и подражание стильной мебели. Скосив глаза, он увидел сзади забрызганное водой окно и грязные фибергласовые стены. Он сел на кровать и некоторое время всматривался в сумерки. Или это еще не закончился рассвет? Морской пейзаж, как на заставке домашней странички интернета. Серое море, деревянные дома у гавани, Неоновая вывеска и высокий черный картонный потолок. Он едва не задремал, стряхнулся, чтобы не заснуть, принюхался к сочившемуся из его внутренностей тошнотворному запаху. Встал и открыл сумку, потом отошел от неё, направился к письменному столу и обшарил его в поисках лекарств. Начал он с боли утоляющего. Только после этого лег в кровать. Звенящая боль стала медленно проходить. Вот он, наконец, и дома. Смерть здесь.